Глава двадцать третья Колокол звонил не умолкая. Он висел на сторожевой башне в доках, где стоял дозорный и следил за другой сторожевой башней на Устричном острове. Что бы ни говорил Колокол, первой его целью было созвать людей либо к оружию для защиты гавани от нападения, либо на лодке для спасения терпящих бедствия. Мэттиу положил письмо в карман и двинулся к докам. Через минуту он поравнялся с чистой Стокли и чуть не столкнулся с массивной фигурой главного прокурора Байнса, идущего сквозь собравшуюся толпу. Но в последнюю секунду сумел повернуть, и Байнс пронёсся мимо. Зычным басом аккрека какое-то официальное лицо впереди. Соблюдая истинный дух Нью-Йорка, музыканты со скрипками и гармошками уже грохотали в доке, протягивая жестяные кружки. Две молодые женщины, одетые цыганками, танцевали среди толпы и тоже протягивали кружки. Бродячие торговцы торговали с телег мелочью, вроде пирожков с жареной колбасой, дешевых зонтиков и подзорных труб. Предприимчивая пекарка, миссис Браун продавала деткам с тележки печенье с сахарной глазурью. Собаки гонялись за кошками... а те за крысами, бешено шныряющими под ногами у всей этой толпы. Мимо бухт Каната, бочек смолы, штабелей груза прибывающего и отбывающего, мимо больших купеческих судов с высокими мачтами, постановивающих снастями под ветром и течением, будто им снится открытое море, откуда сейчас, минуя устричный остров, входил какой-то корабль. Вытянув шею, Мэтью увидел, что корабль побывал в адских проливах, как могли бы сказать старые морские волки. Половины грот-мачты у него не было, как и самого грота, и его мотало, как пьяного, когда он пытался поймать ветер с такселем и клеверами. Два баркаса спасателей были уже спущены на воду и шли на помощь на восьми вёслов каждый, потому что даже так близко к гавани казалось, что повреждённый корабль может в любой момент полностью потерять управление и выброситься на скалы, окружающие Устричный остров. С отходом баркасов тревожный колокол, призвавший спасателей к действию, замолчал. Осталь фисеть в воздухе музыку скрипок и аккордеонов, вопли разбойщиков и общий ропот облегчения, что ни пираты не напали на город, ни голландский флот не решил выкупить свою колонию обратно удачно инвестированными пушечными ядрами. Майтю почувствовал, что кто-то его толкает, и вдруг рядом с ним оказался мармодюк Гриксби. Таким растрепанным Мэтью его еще не видел. Очевидно, печатник бросил работу и прибежал сюда, потому что одет он был в измазанной типографской краской передник, поверх обычной одежды, и на стеклах его очков пестрели брызги той же краски. Белые брови его приплясывали, каждая в своем непостижимом ритме. «Никто еще не говорил, что это может быть за корабль?» спросил он у Мэтью. «Нет». «Молю Бога, чтобы это была Сара Эмбри! Боже мой, пусть это будет она!» Мэтью понял, что внучка Григсби должна плыть на Эмбри пассажиркой. Но еще непонятно, Эмбри ли это покалеченное судно, хромающее в порт на трех парусах да на одной молитве. Андрей Хизби вытащил из кармана фартука грязную тряпку и стал внимательно её рассматривать, надеясь найти на ней сравнительно чистый участок, чтобы протереть очки. Маттиуглянул на него и увидел капли пота на лбу и на щеках. Ну ведь опять-таки, день действительно выдался жарким. Выпьем по кружке сидра, я угощаю, сказал Маттиу, показывая на разносчика, который продавал этот напиток из бочонка на ручной тележке. Он там А. Да, мой чах. Спасибо. Что, старая развалина внушает жалость? Пропустив покружки сидра, Мэттью и Грикс безстояли и смотрели, как экипажи баркасов забрасывают канаты на терпящее бедствие судно. Оставшуюся часть пути его проведут на буксире. Возбуждение в публике ростало под жаркими лучами полуденного солнца. Зеваки потянулись прочь. Скрипачи удалились, аккордеонисты перестали играть, цыганские танцовщицы упорхнули. Вероятнее всего, не бесценных вещей, почему Мэтью и держался крепко за карман, где лежали часы и бумажник. Разносчики смолкли, упаковались и тоже ушли. Человек двадцать остались наблюдать за перипетиями этой морской драмы. «Это не Сара Эмбри», — сказал Григсби после долгого умолчания. — Боюсь, Берил погибла. — Корабли и часто опаздывают, — осторожно напомнил ему Мэтью. — Ты сам так говорил. — Я знаю, что говорил. Еще знаю, как легко шторм ломает корабль пополам. — Я тебе говорю, Мэтью, если это не Эмбри, то Берил пропала. Он приложил руку к албу, потёр переносицу между густыстыми бровями, будто пытался их утихомирить. Я тебе должен сказать, что мне всегда в Берле казалось забавным. Я прежде от этого отмахивался, но сейчас это может быть трагично. Он кончил растирать брови и уронил руку. Она Давно уже считает, что несёт с собой неудачи, что она навлекает несчастья на других, причём без всякой злой воли. Первый молодой человек, на которого она положила глаз, на верховой прогулке сломал себе копчик и 2 месяца провалялся в больнице. Сейчас у него кличка Кривоногий Бен. Наверное, лошадь была наровистой, раз его сбросила. Вашат его не сбрасывала. Он испытывал новое седло прямо в конюшне. Почему-то оно растянулось, и он приземлился на задницу прямо на глазах у Беррилл. Она говорила, что слышно было, как хрустнула кость. Он потом ни на одно её письмо не ответил. Наверное, сильно смущался, потому что до того рассказывал, какой он великий кавалерист. Но не так, чтобы великая трагедия. Такое сплошь и рядом бывает. Да-да, я берил то же самое написал. Вскоре после этого случилась история с одним молодым человеком. У него лицо вдруг пошло на рыльме и стало похоже на ягоду малины, когда Берил сопровождал его на вечеринку, устроенную его бухгалтерской фирмой. После того, как дети, владелец фирмы испугались его досудорог, будущий молодой человек стал несколько менее лучезарным, чем утренняя звезда. "Это ещё не невезучесть, просто стечение обстоятельств", ответил Маттиу, глядя на приближающийся корабль. "Как я ей и сказал. И остальное тоже, сказал я ей, достаточно легко объясняется". Маттиу почувствовал, что у него слегка пересохло в горле. "А остальное? Э, -э, -э пожар в Мэррилбони, например, Очевидно, ей не стоило приводить козу в школу. Но кто мог знать, что дело так обернётся? И, и поломкой той кареты прямо возле её дома. Это же она тоже не виновата. После сильных дождей деревья иногда падают на дорогу. Тут всё дело в том, когда это произошло. Вскоре после того, как она подрезала ветки. Понимаю, сказал Маттиу, хотя на самом деле ничего не понял. Баркасы умело вводили подбитый корабль в гавань, и в каком же жутком виде он был. Весь нос ниже носовой фигуры провален из-за столпан попавшимися под руку досками. Зазубренные обломки торчали там, где вырвало грот-мачту. Снасти висели перепутанными вдоль бортов. Вопиющая картина несчастья и аварии. Когда баркасы подтащили буксируемое судно к причалу, кто-то из портовой команды сложил руки ропором и заорал: "Эй, на судне, что за корабль?" С ближайшего баркаса донёсся ответ: "Шарембри!" "Ох, господи, славы Иисусу Христу во веки веков!" Ахнул Григсби, хватаясь за руку Мэтью, чтобы не упасть, но все равно колени у него подкосились. Под его тяжестью Мэтью чуть не свалился вместе с ним. «Боже мой, она не утонула! Она не утонула!» Слезы потекли у Григсби за очками, и Мэтью деликатно отвернулся, глядя на баркасы. Грипцы уже подтащили судно к причалу, и причальная команда готова была принять концы и закрепить их на тумбах. Ещё минут через 15 эмбри была пришвартована, и я к её загремел цепью, опускаясь в мутную глубину, а у релинга правого борта столпились люди с отчаявшимися лицами. Когда закрепили сходни между кораблем и причалом, по ним вдруг слез мужчина с длинной бородой, одетый в синие панталоны и грязную рубашку, которая когда-то могла быть и белой. И рухнул, рыдая, прямо на настил причала. За ним по сходням бросилась процессия одуревших и грязных людей в самых разнообразных одеждах, от пурпуры до лохмотев, но все вещи были покрыты серой грязью и зеленой плесенью. Они тащили с собой мешки и взлы, шатались, будто вместо ног им приделали палки с шарнирами. Невозможно было отличить их друг от друга, если не считать того, что мужчины все как один были бородаты, женщины с невероятно грязными волосами, а дети засаленные куколки, напоминающие ядовитые грибы в лесу. О, боже! Это ж какие должны были там твориться ужасы! Ус Григгсби был обеспокоенный старый дедушка, но он был ещё и газетечик, которому надо чем-то заполнять уховёртку. И даже без пира и блокнота в руке он стал собирать материал. "Где капитан?" спросил он у двух идуревших путников, но они будто не поняли его и поплелись дальше мимо. "Капитан где?" требовательно спросил Григгсби у седобородого худого джентльмена, на котором отлично сидел костюм. "Ну не сейчас, а 20 фунтов там он назад". Где капитан? Человек показал дрожащим пальцем на седого бородача, рыдающего на досках причала, и пошёл дальше, шатаясь, оставив у ног Мэттю один из своих башмаков с пряжками. На глазах Мэттю и Гриксби капитан на миг прервал рыдания, чтобы поцеловать доски причала, да так, что в губах остались занозы. Дегда! Это был то ли крик, то ли взвизг. «Берил! Берил!» — закричал в ответ Григсби и бросился навстречу фигуре цвета глины, одетой в драной лохмотью. Девушка, если действительно под всем этим бесформенным тряпьем была девушка, бросила два парусиновых мешка, которые тащила в руках, и попыталась побежать навстречу деду. Но на такое действие привыкшие к морю ноги согласия не дали. Два широких шага, резкое качание в сторону... и она свалилась на доске причала, будто ее огрели веслом от баркаса поперек спины. Тут же Григсби нагнулся, помогая ей встать. Мэтью направился к ним, а в это время несколько других пассажиров бросились поднимать капитана. И Мэтью оказался прямо на линии огня, когда бородатый мореход рявкнул шестипушечным залпом. «Опять эта девица!» Берилл... Переливаясь оттенками болезненно-серого, от пыли до сухой плесени, покрывавших ее одежду, лицо, руки, ноги и слипшиеся перепутанные волосы, некоторое разнообразие вносило только красная кровь из поцарапанного носа. Села и заморгала в сторону капитана, будто от пощечины. «Это она прокляла наше плавание!» — ревел капитан. Он метнулся к ней, но его удержали другие, отчего вся компания чуть не рухнула снова. «Да». «Две недели по выходе из портсмута, и она сбивает преподобного Патриксона прямо за борт!» «Вот с чего начались наши беды! Вот когда мы ударили Левиафана и отворились ворота в ад!» Берил уже стояла, покачиваясь на расставленных ногах, как работяга с тачкой на хлопко-очистительном заводе. «Это ты выбросила такой кусок мяса с носа корабля, где кружили день и ночь морские адвокаты!» Голос капитана звучал резко, придушенно и совершенно безумно. «Ты, ты навлекла на нас гнев божий!» «Да но», — ответила Берил, и ее голос был хотя и хриплый, но на удивление спокойный. «Я только мыло уронила». То Ахкамело уронила, закричал капитан, обращаясь к зрителям. Только мело уронила! Тут он окончательно вышел из себя, вырвался из удерживающих его рук и завертелся валчком, срывая с себя одежду. Рубашку и башмаки он сбросил. Панталоны спустились на лодыжки. Он запрыгал по причалу в одних чулках и татуировках. Несколько горожан схватили его. Кто-то попытался набросить на него папону. Попытка не удалась, потому что капитан вырвался, сбросил все, что его еще отделяло от ноготы, и побежал вдоль причала в направлении Ханновер-сквер с криком «Только мыло уронило! Только мыло уронило!» успешно уходя от погони из восьми человек и трех собак. «Деда, я больше ничего не делала!» Берилл прильнул к Григсби. «Честное слово, ничего больше!» Сейчас отвезём тебя домой, обещал Григс с горящими щеками. Накормим, напоим, и спать уложим. Бож ты мой, я уж думал, что никогда больше тебя не увижу. Матю, будь другом, помоги донести её вещи до дома. Помогу, конечно. Матю подхватил узлы с досок причала, такая оказалась тяжесть, что свалился бы их Hatzen Great House, но Матю был настроен решительно. Мэгригс бы повёл свою внучку прочь из доков. Мэттью пошёл за ними, но тут заметил, что среди оставшихся зрителей печального спектакля стоит Эндрю Киперенг, щурясь на солнце. Вид у него был такой, будто он только что проснулся, а до того долго спал прямо в мятой одежде. Мармодюк, окликнув старика Мэттью: "Я через несколько минут догоню". Григсби помахал рукой и пошёл дальше, волоча за собой спотыкающуюся Бэррил, а Мэттью направился к этому юридическому любителю шлёх. "Ничего себе смотоха", спросил Киперинг. Глаза его были мутные, очевидно от глубины пьяной одыри. Мэттью подумал, что этот человек с вечера четверга ни разу не причёсывался, не мылся и не брился. Ну даже в воскресенье не дадут поспать. Я хотел попросить об одолжении. Мэттью поставил узлы на землю и вытащил письмо. Вы не могли бы передать это мистеру Полларду? А что это? Киперинг не сделал даже попытки его взять. Это мистеру Полларду для передачи миссис Дэвериг. Вы не могли бы сделать так, чтобы он его получил, и сегодня, если вы его увидите. Это вряд ли. Не видал его уже с пятницы. Он поехал по делам другого клиента. «Хорошо, тогда можете для него это сохранить и сделать так, чтобы он утром первым делом его получил». Киперинг почесал затылки, взевнул, внимательно глядя, как докеры таскают с Сарой Эмбри заплесневые ящики и контейнеры. «Я сегодня не работаю», — взевнул он еще раз, «и не хочу принимать на себя никаких обязанностей». отдать это Полларду сами. Терпение Мэтти лопнуло, как взрывается пороховой заряд. Наверное, напряжение стало расти, когда миссис Дэвериг так грубо отвергла его письмо, обойдясь с ним, будто с дворняжкой, которой следовало преподать урок хороших манер. И сейчас этот невозмутимый тип его достал, отчасти потому, что он так стушевался в разговоре с этой женщиной, отчасти из зависти к званию адвоката, на которое Киперинг явно плевал, решив пустить под откос карьеру, бывшую когда-то хрустальной мечтой Мэтью. «Ах, прошу прощения. Я просто думал, что вы, адвокат миссис Деверик, не в меньшей степени, чем Поллард». Мэтью почувствовал, как губы скривились в саркастической усмешке. «Ах, прошу прощения. «Ну, не сомневаюсь, что вы предпочитаете проводить свое творческое время в обществе бутылки рома и...» Он вспомнил имя, услышанное от вдовы Шервин. «И Грейс Хестер!» Киперинг не отрывал взгляда от разгружаемого корабля. В Сэмбри сходили люди, пассажиры то были или команда, трудно сказать, потому что все они одинаково начинали шататься, встав на долгожданную твердую землю. Вдруг Киперинг обратил взор на Мэтью, и что-то было в этом взгляде новое, чего не было секунду назад. Мэтью не мог бы точно сказать, что именно, но ледяная синевая их теперь стала средоточием холодного огня. — А откуда вы знаете это имя? — спросил Киперинг, и хотя собирался спросить небрежно и между делом, светская болтовня двух джентльменов в воскресный день. Но в его голосе прозвучала едва заметная нотка беспокойства. У Мэтта возникло то же ощущение, что при виде грейтхауза, идущего на него с рапирой и готового разрезать его на кусочки, если он быстро не сообразит, как надо защищаться. Он осознал, что кипинг двинул вперёд пешку и надо отвечать на этот ход, потому что игра приобрела оборот, которого он ещё не понял, но играть вынужден. "Грейс Хестер", повторил он вслух, ожидая от Киперинга какой-то реакции. Надо отдать должное адвокату, реакции не последовало. Мэттю решил тоже ответить движением пешки, и если этот ход окажется ошибочным, он скоро сам поймёт. Решив, что упомянутой красавицей была именно та проститутка, которую он видел с Киперингом, Мэтт добавил: "Она с вами была в Терновом кусте?" "Правда?" Теперь у киперанга на лице застыла кривая и абсолютно неестественная улыбка. Я думаю, вам стоит вернуться в заведение мадам Блосс и допить бутылку. Он решил следовать совету Грейтхауза и атаковать, пусть даже коротким острым кинжалом. Наверняка мисс Хестер будет рада вашему обществу. Мэтти устал от разговора с этим джентльменом. «Грех ему подняться усердной учебой и тяжелой работой до положения адвоката и теперь выбросить все псу под хвост». «Пытается убить себя», — говорила вдова Шервин. Мэтью наклонился к узлам и почувствовал у себя на плечах руку Киперинга, стиснувшую их с такой силой, какой у пьянчуги быть вообще не может. Он не успел даже собраться, а Киперинг уже тащил его по причалу в тень от мачты корпусов торговых кораблей». ангучих стен империи. Отодя чуть подальше от Зевак, Киперинг отпустил его плечи, но продолжал держать за левую руку. Голова адвоката склонилась вперёд, глаза смотрели остро, лицо подобралось, как на живописном портрете, написанном в серо-голубых тонах. "Карбет", сказал он голосом, который должен был дойти до ушей Маттио и ни на дюйм дальше. Я не совсем понимаю, что вы за человек. Пытаюсь понять, но вы крепкий орешек, сразу не раскусить. Вот что мне скажите, и прошу вас ответить мне честно. Как отвечали бы вашему магистрату, что именно вы знаете о Грейс Хестер? Мэттью растерялся, рискуя даже что его раскусят, он решил проявить стойкость. Вы не мой магистрат, Нет, я не он. Но я хочу быть вашим другом и боюсь, что вы мне эту задачу несколько затрудняете. Давление пальцев на его руку слегка усилилось, будто подчёркивая последнее утверждение. Ярдык в двадцати уже за краем тени от кораблей стояли люди. Кажется, кипиринг не собирался прибегать к грубому насилию. Но зачем вообще всё это? «Я был бы благодарен, если бы меня сегодня не мяли и не угрожали мне, сэр», — спокойно проговорил Мэтью. И добавил, «Неужели то, что я знаю о Грейс Хестер, стоит того, чтобы звать на помощь констебля?» Тут же хватка Киперинга разжалась. Он перестал напирать, отступил от Мэтью на несколько шагов. Потом вдруг снова оглянулся, приоткрыв рот. В глазах у него сверкнуло понимание. «А-а-а!» «Джон Фаев раскопал. По этому поводу вы и встречались тогда». Мэтью пожал плечами, понимая, что балансирует на лезвии бритвы. «Да не будьте вы таким скользким», — нетерпеливо бросил Киперинг. «Он Констанс сказал?» Вот на этот вопрос Мэтью мог ответить честно. «Нет». «Так чего вы с Джоном хотите? Денег?» Если вы собираетесь обшарить преподобному карманы, могу вас заверить, они очень-очень неглубокие. Я не думаю, что этот чертов одноухий кузнец так уж в нее влюблен. Ошибаетесь, и деньги тут ни при чем. Так что тогда? Киперинг подался к нему снова, но Мэтью не отступил. Кто еще знает, и как узнал Джон? Мэтью выставил перед собой руку ладонью наружу, останавливая Киперинга. Тот послушался. какое-то это точное имело отношение к ночным прогулкам преподобного к тому зрелищу, которое видел Мэтти перед домом Полли Блоссом. Несколько секунд ушло у него на формулировку разумного ответа, и он сказал: "Я не знаю, кто ещё владеет этими сведениями, и не знаю, как именно их узнал Джон". Можно ли это назвать ложью, если он понятия не имеет о каких сведениях говорит Киперинг? Назовём это неизбежными домыслами. И буду правдив, когда скажу вам, что мы с Джоном беспокоимся только о благополучии преподобного Уэйда. Покой его разума подвергается последнее время серьезному испытанию. И неудивительно. Вы бы на его месте неужто не разрывались бы на части? После паузы на оценку ситуации Мэтью сказал. «Пожалуй, да». «То-то и оно». Киперенко отошёл от Матвея ещё на пару шагов и стал смотреть мимо кораблей в сторону Устричного острова и открытого моря. Честно говоря, жаль мне его. Он считал себя сильным, пока это не случилось. Но есть вещи, которых и самому сильному человеку не вынести. Он быстро оглянулся через плечо. И Джона скажите, а того, кто ему сказал, следовало кнутом отдрать. «Джон ведь не макал фитилек в заведении Полли?» «Нет». «А вы?» «Тоже нет. Пока что Тайне ничего не угрожает. Я не думаю, что это пойдет дальше». «В этом городе у Тайн есть крылья. Я говорил Уильяму, что он должен принять все как есть и сделать то, что должно быть сделано. Но он не может себя заставить...» И он не послушается моего совета, который состоит в том, чтобы послать церковных старейшин далеко и надолго, если до этого дойдет. Он говорит, что ситуация сама утрясется. И это, конечно, так. Только не думаю, что тогда Уильям сможет себя простить. Уильям, — подумал Мэтью, — он понятия не имел, что Киперинг и преподобный Уэйд — либо такие близкие друзья, либо соратники в каком-то деле. Он вспомнил, как говорил ему Джон Файв в терновом кусте, повторяя слово Констанс, как она обсуждала проблему с отцом. В тот единственный раз, когда вообще стал об этом говорить, он сказал, что всё будет хорошо и уже скоро. Уже скоро. Мэтти задумался над этими двумя словами. В них был фатализм и какая-то окончательность. Давайте ваше чёртово письмо. Маттю перевёл взгляд на Киперинга, который протягивал руку. "Весьмо, давайте, положу его Джоплину на стол, раз это так важно". При всех своих подозрениях и злости на этого человека, Маттю чувствовал, что Киперингу можно доверять. "Спасибо большое", сказал он, отдавая письмо. Киперинг посмотрел на надпись на конверте. "Джоплин не говорил, что вы себя ведёте как как бы это сказать, «Горластый петух?» — подсказал Мэтью. «Скорее, сообразительный парень, который умеет сложить два и два». Киперинк опустил руку с письмом. «Джоплин говорит, что вы метите в главной констебле. Это и есть ваша честолюбивая цель?» «Едва ли. Одно время мне хотелось стать юристом, а теперь он в последний момент решил про агентство не говорить. Теперь у меня другие планы». Ну, верно ли у меня в впечатлении, что вы выбрали какую-то карьеру, подразумевающую правосудие? Справедливость? Да. Киперинг моргнул. Ну так вот, быть юристом это не всё это вместе, плюс ещё кусочек сахара. Много раз мне приходилось стоять и смотреть, как справедливость или в мире коммерции контрактов можно назвать её честной игрой. Поворачивалось на изнанку трудами лживого языка или весом мешка грязных денег. Как бы высоко вы ни начинали, такие вещи быстро низводят ваши возвышенные идеалы до размеров бутылки рома и тёплого женского тела, которое можно себе позволить. Так что прошу воздержаться и не бронить меня за мой выбор пути забвения. Я никого и ничего не броню. Я только считаю, что профессионал в вашем положении должен держаться более прямого курса. Ха, понимаю. Едва заметная насмешливая улыбка пробежала по лицу Киперинга. Но у профессионала должны быть чистые руки. Вы об этом. Во имя чести, прелестное чувство. Если вы умеете жить в царстве снов. Улыбка тут же погасла. А я вот не умею. Вроде бы всё было сказано, потому что Кипиринг повёл рукой, как бы отмахиваясь от того, что мог бы ещё сказать Мэтью о поведении джентльмена и профессионала. И Мэтью тоже решил отступить, пока не допустил какой-нибудь обмовки, из которой станет ясно, что он ничего не знает о таинственной Грейс Хестер, кроме имени. Когда он повернулся подобрать узлы берел, Кипиринг сказал довольно голким Голсом. «Я надеюсь, что ни вы, ни Джон не доставите преподобному Уэйду дополнительных бед или осложнений. Вы мне даете слово?» «Даю», — ответил Мэтью без колебаний. «И за Джона я тоже ручаюсь. Он не сделает ничего, что принесет Констанс страдания». И тут Джон на миг пожалел, что не сказал просто огорчения, но все же блеф его пока держался. Преподобный выйдет из этой ситуации рано или поздно, в этом можете не сомневаться. Не буду. Всего доброго, сэр. Мэтю направился от киперинга к парусиновым мешкам, всё ещё лежащим там, где он их оставил. Мысли у него неслись галопом, из-под мышек по бокам ползли крупные капли пота, щекоча как жуки. Оглянувшись, он уже не разглядел в тени киперинга. Подхватив с усилием мешки, он чуть не лопаясь от вопросов, на которые не было ответов, двинулся к дому печатника.